Глава девятнадцатая. Последняя дружина князя. Невесть откуда взявшийся ветерок внезапно раздул угли. Несколько разыгравшихся языков огня попытались подпалить бороду колаврату в задумчивости смотревшему на костер. Воевод откинулся назад, спасая бороду. Потом вспомнил, что держит в руке еще не полностью обглоданную ножку зайца. С удовольствием доел сочное мясо и выкинул кость в огонь. Поправил теплый плащ, что спасал его от холода, и, наконец, закончил свой рассказ. Молчание вокруг большого костра, где сгрудились ратники из засадного отряда и рязанские мужики, тянулось долго. Ночная тьма накрыла бор. Лада с гостомыслом уже давно спали в теплой землянке, остальных домочадцев тоже пристроили. Князь под присмотром в Арсенофе находился в покое и тепле. Ему отдали самую большую землянку, что нашлась. «Так что же, Евпатий Львович, никто не выжил?» Наконец вопросил один из ратников, стоявших у костра во втором ряду, ибо всем присесть рядом с воеводой места не хватило. «Не все мне ведомо. Может, и выжил кто. Последнее, что видеть довелось, когда мы уходили тайным ходом с князем, в коем дух едва теплился, все вокруг горело. Церкви рушились. На стенах ни одного ратника живого уже не осталось». Кремль княжески разграбили поганые и сожгли. Погибла вся родня князя нашего. Самого Юрия ранили, но бился он до конца, едва не силы из города вытащил. Простой люд, что успел спрятаться в среднем городе, тоже перебили. Воевода поднял руку и указал на сидевших рядом мужиков и монахов. Вот все, что от них осталось, и тех едва успел спасти. Некому из витязей тогда уже было врагов остановить. Все сгинули. «Значит, нет больше Рязани, в пательбович. «Сожгли татары нашу Рязань», — горько подтвердил Калаврат. «Сколь не бились мы, сколь не оттягивали день этот хитростью да умением, а помощи все одно не пришло, и кончились наши силы». «А зачем же ты нас здесь спрятал, воевода, если сил не хватало?» — воскликнул широкоплечий радник. «Чего дожидаться?» «Чуял, что придет последний час для города». Уж больно много врагов по нашей душе собралось под Рязанью. Без подмоги других князей не сдюжить нам было. И нашей силы там ненадолго хватило бы. Сгинули бы все в одночасье. Ждали мы с князем Юрием подмоги. Верили, но так и не пришла она. Нет великого князя, нет Черниговского. А еще крамола завелась у нас. И потом понимал я, что придется князя нашего спасать. Ежели он выживет, то и Рязань возродится когда-нибудь. Все вернем. и поганым, что сожгли землю нашу, отомстим. — Отомстим, Евпатий Львович крикнул Ратник. — За всю родню погибшую! — Еще как отомстим! — взревел другой, даже выхватив меч, словно собирался сквозь ночь скакать и рубить врагов немедля. — Отомстим! — подтвердил Калаврат, дав людям накричаться. — Обязательно отомстим, только не сейчас. Очень силен наш враг, а на Руси единства нет. Не уразумели пока другие князья, что друг за дружку надо держаться. Только тогда победим врага общего, когда силу большую вместе соберем. Мы первый удар на себя приняли. Страшный удар. Славно бились рязанцы, и татары нас надолго запомнят. Но это только начало. Скоро будут и другие битвы. не успокоятся, пока не напьется русской крови. Дальше пойдет по нашей земле гулять. Вновь повисла тишина. «Так что же нам делать-то? Как жить теперь, а, Евпатий Львович?» Произнес другой ратник, и голос его зазвенел от ярости. «Ежели прямо сейчас бой кинемся, погибнем славно, только и всего!» Произнес калаврат, обводя ратников суровым взором. «Все наши надежды отныне с князем связаны, а он ранен сильно. Между жизнью и смертью находится, сперва его выходить надобно. На то может уйти не одна седмица». Калаврат умолк, дав время собравшимся воинам осознать сказанное. И в ответ послышался глухой ропот. Не хотели ратники далее сидеть без дела в чаще леса, дать татар прятаться. В бой рвались. Но не мог воевода этого позволить. Слишком много неизвестности было вокруг. Однако понимал Евпатий ратников. «Пока князь хворает», — чуть повысил голос Калаврат, «Мы не будем сидеть без дела». Следить за татарами начнем доготовиться к мести. Это дело спокойствия требует. Завтра же утром я разошлю несколько дозоров в разные концы княжества, чтобы собрать нужные сведения. Покуда не прознаем все доподлинно о врагах наших, будем сидеть здесь. И сидеть тихо. Запасов у нас хватит. Как придет в себя Юрий, совет с ним держать будем. Как быть дальше, куда идти что делать. Али сам все решит. Сказав это, Калаврат поднялся. — Все, люди добрые, — объявил он. — На сегодня разговоры закончим. Всем спать, кроме дозорных. Утро вечера мудренее. Ратники нехотя стали расходиться по своим землянкам и шалашам. Воевода тоже направился к себе, устал сильно. Да и разговоры эти бодрости не прибавляли. Нужно было выспаться, наконец. По дороге Калаврат решил заглянуть в землянку, где разместили князя Юрия. У входа стояли двое ратников с мечами на поясе. Калаврат специально приставил их здесь. Чтоб маячили на виду, и лесное воинство привыкало к мысли, что среди них сам князь, а они все теперь княжеская дружина. Последняя княжеская дружина. Отворив скрипучую дверку, воевода проник в натопленное помещение. Здесь было просторно. Не княжеские палаты, конечно, но места для Юрия хватило. Полукруглый свод, укрепленный бревнами. По стенам тоже бревна. В центре костер, дым из которого уходил через отверстие в земляной крыше. Правда, не весь, отчего внутри сильно пахло гарью. Раненого князя переложили с носилок на походную кровать, сбитую из бревен и укрытую лапником хвойным, а поверх него накидками, да еще всем, что попалось под руку для умягчения. Зато теперь раненого князя не трясли по ухабам и не морозили на снегу. напротив у стены имелась вторая лежанка на которой поселили в Арсенофе, чтоб ни днем ни ночью от князя не отходил для чего в углу были сложены все его пожитки прямо сейчас лекарь пользовал Юрия, сняв с него верхнюю одежду смазывал рану каким-то вонючим снадобьем князь при этом безвольно лежал тихо поановая в забытии как он поинтересовался воевода разглядывая рану Ему показалось, что она как-то поблекла, став из ярко-красной, почти серой. «Растресли», — заявил Варсонофий. Али простудили, хуже ему стало в дороге. Горячий стал, бредит. Князь действительно вдруг начал бормотать что-то бессвязное. Потом даже открыл глаза, посмотрел на калаврата, но словно не узнал его. Лекарь тотчас поднес к рту раненого кувшин со снадобьем, влил в рот пару глотков, князь проглотил. Потом еще что-то пробормотал — и вскоре снова провалился в забытье. «О, Господи!» — подумал с горечью Калаврат, глядя на загноившуюся рану. «Только б не помер, а то прощай последняя надежда! Но стращать лекаря не стал, тот и так был запуган. Ты уж в и постарайся. Вместо этого попросил Калаврат вылечи нашего князя. Нам ведь без него никак нельзя, сам знаешь». Лекарь не поверил своим ушам, даже прекратил обрабатывать рану и возрился на воеводу, словно увидел какое-то чудище. «Я постараюсь», — выдавил он из себя наконец-то. С тем и покинул землянку князя, направившись к себе. Внутри у него все было устроено почти так же, как и у князя. Царил полумрак, едва горел костерок. Лада с гостомыслом спали на одной из лежанок. Сегодня боярыня решила оставить сына на ночь при себе — Мамок и няник поселили по соседству всех вместе. Сделав шаг, Евпатий наступил на ветку из костра, и она с громким треском сломалась. Воевода замер в ужасе, оглянувшись на ладу, но та спала, как ни в чем не бывало. Гастомысл, прильнув к мамке, тоже сопел во все дырочки. Умаялись родимые. Улыбнулся в бороду коловрат Уставший не меньше других за день, воевода повалился на свободную лежанку у стены. Крытую лапником потянулся и мгновенно заснул. Впервые можно было не думать о том, что будет завтра, хотя бы одну ночь. На утро выспавшийся Коловрат первым делом вновь посетил землянку князя, прошел мимо охранников, открыл скрипнувшую дверь, костер почти потух, только угли тихо чадили. Варсанов испал тут же рядом, приткнувшись лбом к деревянной лежанке князя, прямо на земляном полу, где был раскидан лапник. Сам Юрий тихо постановал во сне, то и дело дергая руками. Видать, всю ночь у постели сторожил. Вот и сморило. Пробормотал вслух калаврат, осторожно толкая в плечо лекаря. Тот открыл глаза и в ужасе возрился на воеводу. — Я я, не спал, Евпатий Львович! — выпалил он, принимая стереть глаза кулаком. Только присел, не суетись. Тихо, но твердо приказал калаврат и кивнул на раненого. Но, как он, лучше не стало. Всю ночь бредил. — признался лекарь. — Я в него цельную плошку отвара от горячки влил. Только ближе к рассвету чуть отпустила. Ясно. — кивнул Калаврат, направляясь к выходу. — Я сейчас Марфу кликну, пусть посторожит. А ты сам-то поспи. Не хватало еще, чтобы ты у нас захворал. Кто тогда князя лечить будет? — Я все сделаю, Евпатий Львович. — закивал Варсонофи. — Как прикажешь. — Вот и молодец. — усмехнулся Калаврат, выбираясь на свет Божий. Перекусив у огня, чем Бог послал, воевода тут же за костром собрал первый военный совет после падения Рязани. Призвал на него Лютобора, Ратишу, Захара и Добрана. То был старший из ратников, коего Ратиша оставил за место себя командователь лесной стражей, до тех пор, пока воевода сам не явится. И Добран справился. Потому Калаврат решил его призвать на совет, хоть тот и не был до сегодня ни сотником, ни тысяцким, но имел уважение среди других ратников. Невелик был теперь выбор у воеводы. «Итак, други мои», — начала Евпатий, — «князь наш захворал не на шутку. За седмицу не поправится. Придется нам ждать его выздоровления. А Покудова постараемся узнать о врагах наших все, что сможем». Сказав это, Коловрат отхлебнул из деревянной чарки отвара трав лесных, что успела взять с собой в путь лада. А такой же чарке было в руках у его собеседников. Густой отвар морозным утром бодрил. Как прознаем доподлинно, чем татары заняты, где их и сколько, тогда и думать начнем, как им жизнь сладкую устроить. К тому дню, может, еще кто из выживших найдется. А пока все наше воинство — это пять десятков конных ратников и два слишком десятка бойцов самострелами. Да еще десяток мужиков, кроме вилл, ничего в руках не державших. Коловрат отпил еще отвара помолчал. Остальные тоже внимали молча, понимая, что еще не все рассказал им воевода. «Мужики с бабами, понятное дело, в лагере сидеть будут. Помогать по хозяйству», — продолжил Коловрат, взглянув на ясное небо над поляной, что было сегодня бездонно-голубым. «Монахи, молиться за души наши грешные. А вот засидевшимся конным ратником, над коими старшим теперь будет Тысяцкий лютобор», Я решил дело поручить, коль они так рвутся в бой. Добран покосился на Лютобора, но промолчал. — Вот вам первое дело. — Лютобор, помнишь ли ты, как еще под Промском с Еремеем и Захаром в одном лагере сидели, прежде чем я вас к Рязани подвинул? А то же", — А тоже? кивнул Лютобор, сразу смекнув, куда воеводы клонит. Так вот, думаю я, что жив еще наш Еремей. А с ним мы тогда без малого три сотни мужиков оставили и еще пятьдесят конных ратников, допронских воинов придачу. С тех пор весточек от него не было. Если не попался татарам Еремей, то по нынешним временам это целое войско. Нужно к нему людей надежных отправить, разузнать для начала, как у него дела, а потом мы договоримся, как сообща действовать. — Дозволь мне, Евпатий Львович, — подался вперед Добран. «Я же как раз оттуда с вами пришел, из-под Промска, А потом с Лютобором под Рязанью сидел вместе, покуда вы меня сюда не отправили. И дорогу знаю. Проберусь хоть лесом, хоть тропками неприметными. Татары и не пронюхают ничего». «Что скажешь, Лютобор?» — покосился на предводителя конного воинства Калаврат. «Добро», — разрешил Лютобор. «Только возьми с собой еще двоих. В случае чего хоть один до да назад доберется». И главное, смотри, чтоб никто вас не выследил на обратном пути. Татары тоже не дураки. Не приведите их сюда за собой. Помни, здесь князь, а татары думают, что он помер давно. Подберу самых смышленых. Пообещал Добран. Калаврат некоторое время смотрел в упор на Добрана, словно пытался проникнуть в его душу. Затем быстро кивнул и перевел взгляд на сосны, припорошенные снегом. — Еще двоих нужно отправить к нашему старому лагерю в скалах на болоте, — продолжал наставлять воевода. — Пусть проберутся туда. Проверят, все ли чисто. Не обнаружили его татары. А далее пусть подберутся, насколько возможно, близко, к татарскому лагерю. Да поглядят, не торопясь, что там деется. — Дозволь слово молвить, Евпатий Львович. — распрямил плечи лютобор. — Пусть с конными еще двое из твоих лесных духов отправятся. Ерема ли еще кто... «Если нужно незаметно к самому лагерю подобраться, лучше них никого не отыщешь. Да и с конями ведь туда не сунешься, только пешими». «Это верно», — кивнул воевода. «Пусть идут. Такой же дозор и к самой Рязани отправим. Надо посмотреть, что татары там учинили». «Еще четверых?» — уточнил Добран. Коловрат поразмыслил немного. «Нет», — решил он, — «двоих, только пешцев. Тут недалеко, они быстро обернутся». Допив отвар, Калаврат сделал вид, что закончил совет. — Ты, Доброн, можешь идти, — сообщил он. А когда Ратник ушел, вопросительно глянув на остальных, добавил. — А вы, други мои, погодьте пока. Еще кое о чем посоветоваться с вами хочу. Доброн ушел выбирать толковых людей для отправки в татарский тыл, а Калаврат вдруг умолк, крепко призадумавшись. В этот момент он вспомнил про Ваську Волка и свой с ним уговор. Ежели станется так, что татары нагрянут раньше, чем он исполнит поручение, которое дал ему боярин, то суждено им встретиться в тайном месте у Черного озера. Никто, по уверениям кузнеца, о том месте не ведал, а татары особливо. Место сие находилось не так, чтобы далеко отсюда, в нескольких днях пути по Переяславской дороге от Рязани. Аккурат возле заброшенного починка, где в тайной пещере на берегу Оки боярин самолично схоронил до срока половину своего золотого запаса. Вспомнил калаврат невольно и о с изумрудом, что снял в той пещере с пальца мертвеца. И пришло на ум воеводе. Пока князь Юрий блуждает между миром мертвых и живых, разведчики рыскают вокруг Рязани, самое время ему самому тайно наведаться к Черному озеру. «Если сходит удачно и обернется быстро, многое прояснится в дальнейшей судьбе». Опасность, конечно, была. Татары захватили уже все окрестности Рязанского княжества, но передвигались они все больше путями знакомыми, по льду рек и дорогам разведанным. А у Калаврата и Васьки-волка было пред ними одно важное преимущество. Они знали много путей тайных. «Вот что, други, я вам хотел сказать». Начал воевода.